Финальные игры между спортивными командами, закрытых школ, собачьи гонки, диковинные состязания в отдаленных графствах — все это льет воду на нашу мельницу, мы все перемелим. Иногда мне попадается старый экземпляр Филда, и я переношусь с этого малопримечательного островка в настоящую английскую весну.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 как посерело его лицо, и принялась перелистывать страницы, пока не нашла краткого отчета о крикете, очень делового и скучного. Команда «Миддлсекса» успешно отбивала мечи от своих ворот в овале, набирая все большее количество перебежек. С Сноска. Овал — площадка для игры в крикет в Лондоне. Конец сноски. Как я благословляла эти невозмутимые фигуры в спортивных костюмах. Через несколько минут его лицо расслабилось, на щеке вернулся румянец, и он со здоровым раздражением принялся высмеивать подачу мячей с рейской команды.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 Краски, ароматы, звуки, дождь, плеск воды, даже осенние туманы, запах воды при разливе. В этих воспоминаниях о Мендерли я себе не могла отказать, но потворствовать этой своей слабости можно лишь в тайне от него».